Издательство «Эксмо». Софи Клеверли. Скарлетт и Айви. Заклинания при свечах. Тео и Уиллоу крошечным и новеньким. Глава первая. Скарлетт. Это был самый худший день рождения на моей памяти. Самый худший. А если вспомнить о том, что свой предыдущий день рождения я встречала, сидя в сумасшедшем доме, то это кое-что значит, уж поверьте. Я вбежала в комнату, которая когда-то была нашей с сестрой спальней, и захлопнула за собой дверь. Рухнула ничком на пыльные простыни и принялась молотить кулаками подушку, отчего в воздух взвелись новые облака пыли. Очень скоро я услышала легкие шаги на лестнице. Затем негромко скрипнула дверь. Я не обернулась, поскольку и так знала, что это моя сестра-близнец Айви. скарлет прошептала она где-то у меня над ухом. «Нет», — ответила я, продолжая лежать, зарывшись лицом в подушку. «Что нет?» — спросила она. Я села на кровати, сложив на груди руки, и ответила. «Нет, это значит, я туда не пойду и извиняться не собираюсь». Айви присела на кровать рядом со мной и тихо сказала. Я не про это. Я тебя нисколечко ни в чем не виню. Я думаю, это ей нужно извиниться. Но прекрасно зная, что она этого никогда не сделает. Начнем с того, что этим летом нам с сестрой совершенно не хотелось ехать в дом к отцу. Поэтому практически все летние каникулы мы провели в уютном домике нашей тетушки Фебы. Она у нас очень рассеянная и постоянно забывает обо всем на свете. Нам с сестрой пришлось прибирать и готовить самим, потому что тетушка Феба иногда не помнит даже о таких вещах. Однако ни меня, ни Айви это нисколечко не смущало. В доме тетушки Фебы не было порядка, зато было нечто гораздо более важное для нас. Он всегда был наполнен любовью. Отцовский дом, напротив, был полон ненависти, которую испытывала к нам наша мачеха и трое наших омерзительных сводных братьев. Я терпеть не могла их всех. Отец. По отцу я порой скучала, и то, честно говоря, не по нему нынешнему, а скорее по тому человеку, каким он был когда-то. Словом, кошмарная этом была обстановка, и погружаться в нее мне совершенно не хотелось. Но так уж случилось, что наш отец вдруг вспомнил, я уж не знаю почему, о нашем Саеве существовании, и буквально накануне нашего дня рождения появился у тетушки Фебы и сказал, что заберет нас с собой. Тетушка Феба обрадовалась, сказала, что это очень приятный сюрприз, а вот я, сказать по правде, предпочла бы чумой заболеть, чем ехать в дом мачехи. К сожалению, как вы сами понимаете, выбирать нам не приходилось, и никто нас ни о чем не спрашивал. Нам пришлось попрощаться с тетушкой Фебой и залезть на заднее сиденье отцовского автомобиля, который зачихал, выпустил струю сизого дыма, и покатил вперёд. Всю дорогу мы с сестрой молчали, с ужасом думая о том, что нас ожидает в конце этого путешествия. Наша мачиха Эдит встретила отца очень тепло, а нас с Айви словно вообще не заметила. Впрочем, к такому отношению с её стороны мы давно привыкли. Айви попыталась поздороваться с нашими сводными братьями, но они даже не взглянули в её сторону, продолжая, как ни в чём не бывало, возиться со своей игрушечной железной дорогой. Ужин прошел ничуть не лучше. мачиха накладывала на Мсаеве ну совсем крошечные порции, какими и воробья не накормишь. А когда я попросила добавки, обозвала меня обжорой. У ее обожаемых мальчиков, между прочим, порции были огромными, и им она подкладывала добавки по первому требованию и безо всяких разговоров. Я по очереди сверлила глазами каждого из них, Но они этого не замечали, были слишком заняты тем, что набивали себе рты, уткнувшись взглядом каждый в свою тарелку. Ночь выдалась не по-летнему холодной, и мы провели её в своей старой спальне. Я долго лежала в кровати, глядя в щелку между занавесками на чёрное ночное небо, мечтая о том, чтобы оно поскорее посветлело, и настало утро. А потом мои глаза как-то незаметно закрылись, И в следующий раз я их открыла, когда за окном уже поднималось солнце. Начинался наш с Айви четырнадцатый день рождения. Айви сонно потянулась в своей постели, приоткрыла глаза и пробормотала. — С днем рождения! С днем рождения! — откликнулась я тоже безо всякого воодушевления. Затем сквозь висевшие в воздухе облачка пыли заметила, что сестра улыбается и спросила. «Ты чего?» «Да так». Она села в постели, подтянула к груди колени и обхватила их руками. «Ты просто не представляешь, что для меня значит видеть тебя и слышать твой голос». «Прости», — сказала я, глядя в потолок. «Понимаю, мне нужно радоваться тому, что я больше не мертвая, но у меня почему-то не получается. По-прежнему не могу забыть, как меня туда запихнули». Я действительно то и дело вспоминала о времени, проведённом в сумасшедшем доме, куда меня упекла наша бывшая директриса. Жуткая женщина, доложу я вам. Она упрятала меня в психушку, а затем пустила слух, будто я умерла. «Между прочим, Айви, насчёт нашего нынешнего дня рождения у меня нехорошее предчувствие», — добавила я. Это предчувствие глыбы льда застыло у меня в животе, тянуло, пригибало к полу. Я встала с кровати и тяжело опустила свои босые ноги на старые деревянные половицы спальни. «Нет, сегодняшний день рождения не может быть хуже прошлогоднего», вздохнула Айви, «потому что хуже просто некуда». Мне хотелось, конечно, надеяться, что она окажется права, но, если честно, слова Айви совершенно меня не убедили. Мы с сестрой оделись, натянули на себя одинаковые темно-синие платья. Собственно говоря, одежды у нас было так мало, что и выбирать-то было не из чего. И спустились вниз на нижний этаж. Было рано, утро только-только начиналось. Дом еще не прогрелся после ночи, и в нем было холодно. И это несмотря на то, что сегодня был последний день августа. «Сдается мне, что на праздничный завтрак лучше не рассчитывать», прошептала Айви, и была абсолютно права. Войдя на кухню, мы увидели нашу мачеху. Она лениво развалилась на стуле со стаканом в руке. В нем была какая-то бледно-желтая, ужасно неаппетитная на вид жидкость. «А, уже поднялись?» — сказала она, увидев нас. «Ну тогда давайте, позаботьтесь о себе. Выметите залу из топки, заложите дрова и растопите печь». «Я вам не служанка», — тихо пробормотала я себе под нос, презрительно покосившись на мачеху. Ави испуганно взглянула на меня. Эдит поднялась со стула и с грохотом поставила свой стакан на пустой стол, расплескав при этом часть его бледно-желтого содержимого. Очевидно, она все-таки расслышала мои слова. «Пока вы находитесь в моем доме», — сказала она, указывая пальцем на нас с Саеви. «Вы будете жить по моим правилам, ясно?» Я хотела было возразить ей, но в этот момент на кухню заглянул наш отец. «Доброе утро» сказал он одной рукой протирая глаза а другой поправляя съехавший на бок галстук у вас все в порядке все сразу же изменилось причем так резко словно кто-то вдруг щелкнул выключателем угрожающее выражение моментально слетело с лица мачиххи и сменилось спокойной и мягкой улыбкой у нас все прекрасно дорогой проворковала Эдит. девочки только что вызвались сами разжечь для всех наспеь правда девочки Если мне и хотелось что-нибудь сейчас поджечь, так это надетый на Эдит дурацкий фартук. Но делать этого я, разумеется, не стала. Тем более при отце. ави тоже не хотелось начинать свой день рождения с неприятностей, поэтому она молча отошла к печке и принялась выметать залу. Я чеслышно пробормотала себе под нос и отправилась помогать сестре. А когда мы закончили выметать ссор и разжигать печь, Эдит соврала отцу, что мы с Айви еще и завтрак для всех приготовить вызвались. Отец на это лишь зевнул и улыбнулся, а взгляд у него в это время странным образом затуманился, словно был устремлен куда-то в прошлое. Тут уж, знаете ли, мое терпение лопнуло. «Ты хоть помнишь, что у нас сегодня с Айви день рождения?» — резко спросила я у него. «И разве не поэтому ты нас привез сюда, в конце концов?» По лицу отца пробежала тень и он закрыл глаза. Наша мать, Айда, умерла сразу после того, как мы с сестрой появились на свет. Я буквально видела ее лицо, появившееся сейчас перед внутренним взором отца. Наш день рождения всегда должен был напоминать ему о той тяжелой утрате. Но потом он снова открыл глаза и сказал, как ни в чем не бывало. «Конечно, знаю, Скарлетт». И это очень мило с вашей стороны, что вы с сестрой решили приготовить для всех завтрак на свой день рождения. В общем, мы принялись готовить завтрак, а Эдит подтащила свой стул ближе к огню и с самодовольным видом развалилась на нем. Когда же подоспела яичница с беконом, наша мачеха проворно вскочила на ноги и сказала бесцеремонно, отпихивая меня и Айви в сторону. «Всё, хватит, вы достаточно потрудились. Идите и садитесь за стол». Я неохотно выпустила из рук сковороду и села за стол. «Мальчики!» — оглушительно прокричала Эдит. «Завтракать!» На лестнице раздался такой топот, словно по ней бежало целое стадо диких бизонов, и в кухню ворвались наши сводные братья. Я сразу обратила внимание, что одежда на них красивая, новая, что называется, с иголочки, Не то что наши с Айви старые, заляпанные золой и кулинарным жиром платья. Открыв рот, я принялась наблюдать за тем, как Эдит вновь накладывает им на тарелки огромные порции еды. Почти столько же, чуть-чуть меньше, она положила отцу и самой себе. А нам? Одним словом, нам с сестрой достались какие-то пригоревшие обедки с дна сковороды. Отец, кажется, ничего этого не замечал. Я была голодна, поэтому для меня и пригоревшие шкварки бекона и яичницы были лучше, чем ничего. Поэтому я их съела. Чувство голода я притушила, но бушевавшее во мне пламя гнева нет. «Вот и хорошо», — сказала Эдит, когда наши сводные братья смолотили свой завтрак. «А теперь вы можете идти играть. Ваши сестры все здесь приберут и вымоют». Один из братьев, Гарри, самый младший, Рассмеялся в ответ на эти слова. И вот тут меня прорвало. «В самом деле?» — встала я, с грохотом отодвинув свой стул. «А полы вам заодно не помыть? Или, может быть, кроватки ваши заправить? Веселенький день рождения вы нам с сестрой строили!» «Не смей разговаривать со своей мачехой в таком тоне», — сказал отец. Он машинально чертил черенком вилки по столу рядом со своей пустой тарелкой, и даже не поднял головы, чтобы взглянуть на меня. Айви схватила меня за подол платья и потянула вниз, чтобы я вновь села на место. Я знала, что она ненавидит конфликты, но терпеть происходящее не могла больше ни секунды. Ведь так же нечестно. «Ты вновь устраиваешь сцену, Скарлетт», — сказала Эдит, взбалтывая налитую в её стакане жидкость. Похоже, она успела снова наполнить стакан. «Ну, разве это сцена?» Пробормотала я, сердито теребя свое платье. «Вы еще не знаете, что такое настоящая сцена в моем исполнении?» Тут Ави сделала отчаянную попытку снять напряжение, резко переменив тему. «Папа», — сказала она, — «а подарки для нас есть?» «Что? А, да, разумеется», — ответил он, а затем поднялся, смахивая со своих брюк невидимую пылинку. «Я принесу их из моего кабинета, пока вы моете посуду». Я села на место и продолжала негодовать, пока Айви не потянула меня к раковине, заваленной грязной посудой. Я поплелась мыть тарелки, зная, что наша мачиха сейчас сидит со своим стаканом в руке и ухмыляется мне в спину. «Вот ваши подарки», — сказал возвратившийся на кухню отец. Он положил на стол два маленьких свёрточка из коричневой бумаги, помялся и невнятно пробурчал. «Ну вот, теперь мне нужно идти, у меня масса работы на сегодня. Увидимся позже, через пару часов». С этими словами он отправился во свояси, рассеянно насвистывая себе под нос мелодию, не мелодию, а так, что-то заунывное. Раньше мне всегда казалось, что отец и тетушка Феба совершенно не похожи друг на друга. Даже странно, что они брат и сестра. Но со временем я поменяла свое мнение. Теперь мне казалось, что они оба живут в каком-то своём, бесконечно далёком от нашего мире. «Увидимся позднее, дорогой», — сказала вслед отцу Эдит, а затем и сама лениво побрела к двери. «Пойду прилягу. Разбирайтесь здесь сами», — бросила она в нашу сторону. Я грохнула стопку мыльных тарелок на подсобный столик. Айви испуганно вздрогнула, а Эдит... Эдит к тому времени уже ушла. «Интересно». А еще неприветливее они могли бы стать, если бы постарались. «Или это предел?» — сердито спросила я. Разумеется, ответа мой вопрос не требовал, поэтому Айви промолчала, просто стояла, глядя на мыльную воду. Я заметила блеснувшую в уголке ее глаза слезинку и потому поспешно обняла сестру за плечи и потащила к столу разворачивать наши подарки. Нужно признать, что Айви при этом сразу повеселела, и вместе со мной принялась разворачивать плотную и хрустящую коричневую бумагу. Я нетерпеливо засунула руку внутрь свёрточка и... носки. Я вытащила их из обёрточной бумаги. Носки были именно такими, как требуют наши школьные правила, тёмно-синими. Они были из тонкой шерсти и казались очень приятными на ощупь. Но всё-таки... носки. Роквардские носки. Разочарованно протянула Айви, словно прочитав мои мысли. Я свернула свои носки и носки Айви в клубочки, похожие на темно-синих маленьких ворсистых крыс. «Ладно», — сказала Айви, — «даже носки это все-таки лучше, чем ничего». А у меня тем временем зародились подозрения, что здесь что-то не то. Я вышла из кухни в холл, оттуда по коридору добралась до отцовского кабинета и постучала в дверь. я занят, Откликнулся из-за двери отец. Не обращая внимания на эти слова, я все равно вошла в кабинет. Отец сидел за своим рабочим столом, заполнял какие-то бланки и что-то подсчитывал на листе бумаги. «Папа», — сказала я, — «спасибо тебе за... Э... прелестные носки. Скажи, а тетушка Феба с тобой свои подарки для нас не передавала? Или тетя Сара, например?» обе тетушки были самыми близкими нашими родственницами и мне не верилось что они могли забыть о нашем сайве д рождения отец переложил бланк из одной стопки бумаг в другую пожевал свою незажженную трубку и пробормотал не поднимая головы «Да, Феба передала мне для вас кое-что несколько пакетиков блестящей яркой обертки куда же я их засунул он положил свою трубку на стул и растерянно огляделся по сторонам, словно ища ответ. «Нет, я точно помню, что они были у меня на столе. Наверное, Эдит их куда-нибудь прибрала». «Прибрала, ну, конечно», — подумала я, невольно сжимая кулаки. «Не переживай, скарлет сказал отец. Он поднялся со своего кресла и начал потихоньку выпроваживать меня. «Мы найдем их. Непременно найдем. Чуть позже» а пока, почему бы вам с Айви не пойти поиграть вместе со своими братьями?» С этими словами он выставил меня в коридор и закрыл дверь кабинета перед моим носом. «Да по мне лучше червяка живьем съесть», — с чувством сказала я, обращаясь к двери. Повернувшись, я увидела, что у меня за спиной стоит Айви. «Нет, ты это слышала?» — спросила я. «Она их взяла, наши подарки. Это все она!» Ничего удивительного, ответила Айви, глядя в пол. Печальный вид сестры только сильнее распалил мой гнев. Ну хорошо, сказала я и круто развернувшись на каблуках, решительно двинулась в сторону лестницы. Айви очень быстро сообразила, что я собираюсь сделать, и бросилась догонять меня. Скарлетт, мы не можем, сказала она. Поздно. Меня было уже не остановить. Я пересекла лестничную площадку Вышла к родительской спальне и изо всех сил забарабанила в дверь кулаками. Ответа я, само собой, дожидаться не стала. Сразу же повернула ручку и толкнула дверь. Наша мачеха была здесь, валялась на громадной кровати с балдахином и жевала шоколад. По всему покрывалу валялись обрывки блестящей яркой обертки.